Глава сорок шестая. Клаустрофобия, паника. Все навалилось одновременно. Денис даже опомниться не успел. Тело сковало ледяной холод, но рецепторы ничего не ощущали. Саркофаг наверть воотрезал реальность пустыря от внутреннего мира Дениса и подарил полный спектр восприятия, которого он лишился, находясь без подключки на авианосце. Альтер-эго упрятал себя в цифровое небытие, и Денис стал полновластным хозяином боевой оболочки. Капсула была оборудована по последнему слову техники. Консервация осуществлялась благодаря полю стазиса, заменившему морально устаревшей охлаждающей субстанцией. Тестовое подключение было проведено без активации поля. Штатная проверка систем, не имеющая ничего общего с глубоким крестном. В два часа Денис осваивал новую систему. Его нейровыводы адаптировались к инфоканалам Ионы. Оператор развлекался, сканируя пространство и оценивая обстановку. Крейсер держался в километре от бешеных барракуд, стараясь не обнаруживать себя резкими маневрами и гравитационными возмущениями. Стелс-конфигурация делали крейсер практически невидимым для органов восприятия приближающейся мутии. Шары абсудов тихо соскальзывали в синий полумрак, обменивались приветствиями по внутренним каналам и адаптировались к среде. Денису не нужно было адаптироваться, он привык к этому миру тишины и давления. Пока новички баловались сменой трансформаций, Денис проверял моды. Почти все навыки были инсталлированы, за исключением двух. Водоворот создавал чудовищные завихрения, позволявшие утянуть на глубину целой стаи тварей. Теоретически, это умение не убивало мутантов, но мешало им собираться в ударные группы и избивало ориентацию. В описании было отмечено, что водоворот успешно применяется в случаях противостояния большому числу врагов. Рассеивай и добивай. Принцип понятен. Минус в том, что на подобные фокусы тратится уйма энергии. Столбик загрузки почти заполнен. Установка мода завершится через десять минут после начала миссии. Струна. Этот навык не использовался мясником. Он относился к числу телесных модификаций. Дениса вообще не понял, для чего биоинженеры внедрили это умение. Спецификация уверяла, что струна пригодится в условиях ближнего боя. если человек окажется в безвыходной ситуации без поддержки альтер-эго. Что-то наподобие мгновенной телепортации сквозь тела потенциальных противников наносится непоправимый ущерб, сообщалось в описании. Потребуется привыкнуть к струнной ипостаси, научиться быстрому восстановлению и многомерной ориентации. Финал загрузки через несколько дней. Фраза «полная переделка структуры» Денису не понравилась, но он решил разобраться с этим вопросом попозже. Несколько дней — слишком большой срок для удаленного оператора, чьи действия измеряются секундами и минутами. И вообще, он представить себе не мог ситуацию, при которой альтерэго окажется за пределами зоны восприятия. Ты же оператор, тебя готовили к удалёнке задолго до рождения. Денис размышлял над этим весь вечер, а потом решил пораньше лечь спать. Ему удалось пообщаться через ментальный интерфейс со Снежаной, Киви и Бармаглотом. Выяснилось, что операторы Барракут не погружаются в криосон. Им разрешили работать прямо из своих ячеек. Причина проста да безобразие. Отсутствие специального физического навыка, под который были заточены переделанные солдаты. Это означало, что при затянувшемся сражении звено Дениса будет вынуждено покинуть поле боя. Без полноценного отдыха, еды и отправления естественных потребностей операторы не выдержат. Что ж, придется спешить, а в крайнем случае рассчитывать только на себя. Усталость наваливалась на Дениса. Накануне боя он решил собрать прощальный комплект сновидений. Лучшие воспоминания из детства и время, проведенное семьей. Если что-то пойдет не по плану, он никогда больше не встретится с женой и детьми. Сквозь его сновидения прорывались детские крики и смех. Максим учился кататься на велосипеде и врезался в куст сирени. Олеся разбила тарелку, впервые помогая маме убирать со стола, Вот они бродят по лесу, собирая грибы и вслушиваясь в непонятные шорохи. А вот проселочная дорога, струи проливного дождя, лохматый соседский пес отряхивается и виляет хвостом, выпрашивая немного еды. Воздушно измельчено травой городского парка, шорох палы листьев под ногами. Катя помогает дочке собирать гербарий. А вот они с Максом сидят на ковре и собирают трехмерный деревянный конструктор — пизанскую башню. Подсознание ничего не забывает. Сложная задача для малыша, но парень суетится, помогает отцу, подает детали. Детство самого Дениса. Черно-белый бабушкин телевизор, выпуклый и ламповый. Никаких пультов, ручной переключатель каналов. Мультик на сон грядущий. Обрывки новостей сквозь полуприкрытые веки. Плавный переход. Озеро, бамбуковая удочка, тихий всплеск в камышах. Туман низко стелется над холодной гладью воды. И Денис со своим другом Лешей стоит на тихой заводью, упираясь ногами в кривой древесный ствол. Рядом шумит сосновый бор, за которым раскинулось деревенское кладбище. Вспомнились жуткие байки о присыпанных хвоей дорожках, поваленных крестах и мертвецах, пристающих к прохожим. Лёша давно вырос, превратился в бородатого майнара, собирающего фермы из видеокарт в подвале загородного коттеджа, обзавёлся женой и тремя детьми, а потом развелся и переехал в Болгарию. Что касается Дениса, то он просто погружается во тьму. Скользит через образный поток, потерявшись между вымыслом и реальностью. Утром всех подняли по тревоге и загнали в капсулы. Раньше Денис не ощущал свою беспомощность столь остро. Его тело замерло в стазисе. Консервация под жестким контролем искусственного интеллекта ионы. Перед самым погружением сороконожки скользнули в распахнувшиеся титановые лючки ложемента Перестроились в холодный режим и запустили тонкие щупальца в позвоночник оператора. Разум Дениса на краткий миг выключился, отбросив за ненадобностью картинку изогнутого покрывающего сейсмик стекла и миловидное личико девушки криотехника. В зале работало пять или шесть криотехников. Они деловито основали межсаркофагов, проверяя настройки систем жизнеобеспечения. Проснулся он уже будучи мясником. Границы восприятия резко расширились. В нервную систему хлынули информационные потоки. Запуск тестовых прогонов, температура, давление, потенциальные враги в пределах достигаемости. Денис отстаковался от нищиеоны, позволил своему телу соскользнуть в мягкие объятия глубины. На часах шесть утра. Развернулся ментальный интерфейс. Множество окошек, столбиков, телеметрия и видеопотоки. Оператор свернул все лишнее и стал просто чувствовать. Сегодня ему не нужен разум. На первый план выдвигаются инстинкты. Много голосия переговоров, общие каналы ионы, линия координации с бешеными барракудами и вездесущие блупы, врезавшиеся в эту неразбериху зловещим фоном. В паутине радиосигналов и кодировки всплыл образ страталета, на борту которого кто-то находился. Со всех сторон к точке rendezvous стекалась муть. Развертка с координатами потрясала воображение обилием красных точек. Впрочем, твари не спешили срываться с цепи, двигались аккуратно, нарезая круги. Выжидали, обеспечивали безопасность переговорного процесса. Дистанция не позволяла отследить каждого монстра и определить его класс, а трансляция с разведывательных дронов шла в обход ионы. Судя по всему, куратор равнодушно относился к такому демонстративному пренебрежению от Фишера. Денис понимал, что исход битвы останется для него загадкой, пройдет еще несколько часов, и события на поверхности перестанут волновать оператора. Между его машиной и авианосцем Ляжет километровая толща Атлантики. Денис выхватил из инфопотока знакомые позывные и подключился к своему звену. Ажела панель заданий. Коллективная задача: захватить царя Левиафанов. Индивидуальная задача: проникнуть внутрь Биумеханоида, нейтрализовать источник блупов, найти центр управления. Подзадача один: собрать и возглавить звено. Наладить взаимодействие с координационным пунктом ионы. Подзадача два: обеспечить прикрытие группы абсудов, скрывающих обшивку биомеханоида. Ссылка на детализированный план. Подзадача три: захватить и удерживать позиции внутри левиофана, дождаться стыковки с крейсером. Денис обнаружил, что ему присвоен статус звеньевого. Этого еще не хватало. Он терпеть не мог ответственность в любых проявлениях, в смысле, чтобы командовать кем-то и отдавать приказы. Но похоже, ему не оставили выбора. Справочный запрос вывел его на обязанности Звеньевова. Денис бегло просмотрел служебную инструкцию и, не обнаружив там подводных камней, взялся за работу. Выделил канал на четверых, зашифровал его простенькой утилитой, а себя подрубил к руководителям миссии. Что ж, перекличка. Все на месте. Первым откликнулся Киви, затем что-то неразборчивое буркнули Снежаны и Бармаглот. Ребята, без обид, это решение сверху. Голос бывшей наставницы оставался спокойным и сосредоточенным. Не парься, я жаждой власти не страдаю. Гоша фыркнул. «Веди нас, мудрый вождь! Ты хоть что-то понимаешь в этой катавасии!» Что ж, ветеран в своем стиле. Бодрость, энергия через край. А ведь каждый из них боится, напомнил себе Денис. Никто не заплывал так далеко и не встречался с царем Левиафанов.、А、«Логи обновились!» За всех ответил Киви. Еще как? По голосу паренька было ясно, что он впечатлен размахом операции. Конечно, голоса в виртуальном конструкте интерфейса формальность. Мысли оператора транслируются в общую среду, отцифровываются и преподносятся в удобном для восприятия виде. Интонации Киви дымысливал мозг Дениса. А нейросеть просто анализировала воспоминания о тембре и других голосовых параметрах. Что ж, пора командовать. Базовое построение. Ждем дальнейших распоряжений. Тела обсудов вытянулись, стали обтекаемыми и отрастили подобие плавников. Внешние датчики показывали, что крейсер успел погрузиться на 500 метров, а затем отключил двигатели и вырубил все, что издавало много шума. А это значило, что Кевин не станет подниматься в воздух и гордо реять над седой равниной моря. Парень просто наберет несколько метров, а Бармаглот нырнет поглубже. Над ними громоздился черный треугольник крейсера, выделяющийся в окутавших мир сумерках. Еще сотни метров, и наступит полная тьма. Денис перешел по ссылке и взялся за изучение подробного плана атаки. В операции задействовано 50 звеньев. Кому-то цифра покажется скромной, Что могут сделать две сотни операторов против могущественной инопланетной цивилизации? Но руководство обороны Самдии верило в успех. Вторжение расписывалось поминутно. Начало операции в шесть тридцать. Медленный спуск и огневой контакт с целью в девять утра. Скорость погружения рассчитана таким образом, чтобы на базе пришельцев не заподозрили неладное. Заблудившаяся стая мути – вот как это должно выглядеть. Впрочем, никто не верил в слепоту биоников. Так что где-то произойдет сбой. В любом случае, эскорт монстров не успеет потянуться вовремя. Момент для удара выбран идеальный. Чем вооружена сама база – другой вопрос. Схема расхождения звеньев была выстроена грамотно. Машины рассредоточатся таким образом, чтобы атаковать цель со всех четырех сторон. Скорость погружения для каждого звена прилагалась. Проверив подзадачи, Денис обнаружил, что звенья выдвигаются в разное время. Его окно через семь с половиной минут. Океан вспарывали жесткие плавники. Дружественные точки рассыпались, ежесекундно менялись координаты. Звеньевые переговаривались с командным пунктом. Денис отчитался о полной боевой готовности, получил разрешение на спуск. В двадцати метрах от него располагался гибернационный отсек с выстроившимися в полумраке рядами криокапсул, и в одном из этих гробов находилось его тело. Неприятное осознание.